Ночь. Кошмар. Я страстно люблю ночь. Я люблю ее, как любит родину или любовницу. Инстинктивной, глубокой, непобедимой любовью. Я люблю ее всеми своими чувствами, глазами, видящими ее, обонянием, вдыхающим ее, ушами, внимающими ее тишине. Всем моим телом охваченным ласковым мрака. Жаворонки поют при солнечном свете в голубом горячем воздухе прозрачности ясного утра. Филин летает ночью, Черным пятном пересекает он темное пространство и радостно опьяненный темной бесконечностью, испускает гулкие, зловещие крики. День утомляет меня, надоедает мне. Он группы Шумен. Я с трудом встаю, нехотя одеваюсь и выхожу из дому с сожалением. Каждый шаг, каждое движение, жест, каждое слово, каждая мысль тяготит меня, точно я подымаю непосильное бремя. Но когда солнце начинает склоняться, смутная радость охватывает всё моё тело. Я пробуждаюсь, одушевляюсь, По мере того, как спускается темнота, я начинаю чувствовать себя совсем другим. Моложе, сильнее, веселее, счастливей. Я вижу, как сгущается эта кроткая великая тьма, падающая с неба. Она затопляет город точно неуловимая волна. Она скрыдывает, стирает, уничтожает краски и формы. Она обнимает дома, живые существа, памятники в своих неощутимых объятиях. Тогда мне хочется кричать от радости подобно совам, бегать по крышам подобно кошкам, и могучая, непобедимая жажда любви вспыхивает в моих жилах. Я иду, шагая по темным предместям Парижа, по окрестным лесам, и слышу, как бродят там мои братья, звери и браконьеры. Все то, что вы страстно любите, в конце концов, всегда вас убивает но как передать что происходит со мной чем объяснить что я решаюсь об этом рассказать не знаю ничего не знаю знаю только что это так и всё вчера было ли это вчера по-видимому да если только это не случилось прежде в другой день в другом месяце в другом году не знаю это однако должно было быть вчера потому что день больше не наступал, потому что солнце не всходило. Но с каких пор продолжается ночь? С каких пор? Кто скажет? Кто это узнает когда-нибудь? Итак, вчера я вышел после обеда, как делаю это каждый вечер. Была прекрасная погода, очень мягкая, очень теплая. направляясь к бульварам, Я смотрел вверх и видел над головой черную реку, усеянную звездами, окаймлённую в небе крышами домов. Она извивалась и издыбилась волнами. Это река, по которой струились светила. Все было прозрачно в легком воздухе, от планет до газовых рожков. Столько огней горело в небе и в городе, что самый мрак казалось сиял. Светлые ночи куда радостнее ярких солнечных дней. На бульваре сверкали огни кафе. Публика смеялась, люди двигались по тротуарам, пили вино. Я зашел ненадолго в театр. В какой? Не знаю. Там было так светло, что мне стало грустно, и я ушел, чувствуя, что сердце мое омрачено этим грубым светом, отражавшимся на позолоте балкона, искусственным сверканием огромной хрустальных люстры, огнями освещённые рампы, этот резкий, фальшивый блеск Навивал меланхолию. Я дошел до Елисейских полей, где кафешантаны походили на очаги лесного пожара. Каштаны, окутанные желтым светом, казались не то окрашенными, не то фосфорицирующими. А электрические шары, похожие на сверкающие бледные луны, но упавшие с неба гигантские живые жемчужины своим перламутровым Таинственным и царственным сиянием совершенно затмили отвратительный грязный свет газовых рожков и цветные гирлянды стеклянных фонариков.